старушка Бетти покорно опустила голову и пошла прочь, но при этом удивительно нескладно наступила к копытам госпожа Блосса на мозоль. Та взвизгнула от боли и заковыряла назад в фургон. И все же, как ни старались, звери хигинса и сторожа вытащили из воды. Слава Богу, тем временем Мэтчус смак открыл ворота цирка, но Софи которые скали строго-настрого наказал сидеть на клумбе среди цветов, не спешила покинуть свое укрытие. Во дворе цирка бегали встревоженные артисты, повсюду мигали фонари, слышали из голоса, «Что случилось? Что случилось?» — спрашивал кто-то. «Это ужасно!» — отвечали ему. «Воры, разбойники! Они зарезали господина Блоссона!» На самом деле никто не зарезал господина Блоссона. В минуту он в седьмой раз споткнулся о поросенка и в седьмой раз растянулся на земле. Не зная, что делать, он сел, обхватил голову руками и зарычал, как раненый зверь. С Хигинса потоками текла вода. От него за милю разила тухлой рыбой, но ему было не до этого. Пропала его суфия. Конечно, она не могла уйти далеко. И он бросился с фонарем в руке искать следы тюленихи. И он действительно их нашел. На мягкой земле отчетливо виднелись отпечатки ластов. Тут же прибежали другие артисты. Целая дюжина людей с фонарями в руках пошла по следу одной единственной тюленихи. К счастью, в ту ночь уже столько ног пробежали по двору цирка, что идти по следу было не так-то просто. И все же погоня неумолимо, хотя и медленно, шаг за шагом, приближалась к клумбе, где среди цветов замирающим от страха сердцем лежала несчастная супруга вожака тюленьевого стада. Джон Толитл слышал крики и шум, доносившиеся из цирка, и понимал, что побег Софи обнаружен, и что теперь надежды на ее спасение не осталось. Оскали Сидел возле бедняги Тюленихи и не знал, что делать. Но что мог он, обыкновенный пес, против дюжины циркачей? А что же делала Бубу, -бу, сидевшая на крыше зверинца? Глазом опытного посидевшего в сражении генерала она спокойно взирала сверху на суету во дворе цирка. Она выжидала, когда все циркачи выскочат из своих фургонов и присоединятся к погоне. Она боялась, что кто-нибудь появится неожиданно во дворе и помешает ей осуществить замечательный план. Один, два, три, семь, десять, двенадцать... «Похоже, все!» — бормотала сова. И тогда она подлетела к окошку зверинца и крикнула «Пора!». Появляя гнал звери подняли такой шум, что волосы встали дыбом. Лев рычал, слон трубил, гиена выла, буйвол ревел. Оказалось, что звери перессорились и передрались. Идущие по следу тюленихи-артисты только остановились, как по команде. Что там случилось? Какая муха их укусила, спросил господин Блоссон. Похоже, слон сорвался с привязи, сказал сторож. Слон сорвался с привязи, воскликнул Блоссон. Так что же мы здесь делаем это? София, это София пробралась в звериниц и напугала слона. Он выхватил из чьих-то фонарь и помчался туда, где в темноте ревели звери. Туда! Еще громче зверей заорали циркачи и помчались вслед за Блоссомом. Только Майки Смак остался на прежнем месте. Он остался у ворот и притворился, что у него развязался шнурок. И теперь он заметил, как Оскали словно из-под земли, появился на клумбе и залаял.